Я люблю вообще противоположности. Вечное лето мне точно так же бы надоело и сделалось несносным, как и беспрерывная зима. Мне приятно иногда провести ночь на пышном бале в кругу лучшего московского общества, полюбоваться великолепным убранством и освещением наших аристократических гостиных, посмотреть на этот роскошный цветник московских красавиц, на их воздушные легкие наряды, подчас довольно тяжелые для мужей и отцов но я люблю также иногда просидеть вечером у какой-нибудь замоскворецкой барыни, у которой дом освещен рублевыми кинкетами и сальными свечами. Люблю попировать на свадьбе русского купца, у которого каждого гостя встречают молодые при звуке труп или тавр, где во время бала вас угощают брусничной водой, чаем, виноградным вином, шоколадом, финиками, сладкой водкой и балыком, и где за ужином хозяин и хозяйка Просят вас кушать непременно за четверых, приговаривая «Да уж, сделайте милость, батюшка, поневольтесь». Мне случалось также и право не без удовольствия трапезничать у русского мужичка, когда он справляет храмовый праздник своего селения, пить вместе с ним сыченую брагу, кушать вареную баранину или пирог с капустой и лакомиться калеными орехами. Я люблю особенно эти противоположности, тогда, когда между ними нет никаких постепенных переходов И они, так сказать, встречаются между собою. И вот почему решился в последнее воскресенье прошлого июля месяца побывать в один и тот же день в Марьиной роще и в Петровском парке. Эти два загородные гулянья не в дальнем расстоянии друг от друга, но общество их посещающее до такой степени различны между собою, что даже цыгане, которые поют в Петровском воксале, не хотят знаться и водить хлеб-соль с цыганами и цыганками, забавляющими посетителей Марьиной рощи. Время было прекрасное, тихо, нигде не облачко. Я велел заложить мою пролетку и отправился. От Пресненской заставы до Марьиной рощи я ехал Ходынским полем, мимо летнего бега и скачки. Потом, оставив на левой руке Петровский парк и Бутырки, доехал по дороге, проложенной меж огородов и лугов, до Березовой рощи, перерезанной во всю ее длину широкой просекую. Я приказал кучеру дожидаться меня у Большой рощи, а сам пошел пешком. Эта роща отделяется от другой, не очень обширной, которая примыкает к Лазареву кладбищу, широким и продолговатым лугом. На нем бывает в семик одной из лучших годовых московских гуляний. Марьина роща или Марьины рощи, бывшие некогда немецким кладбищем, принадлежат теперь графу Шереметьеву. Аляри в своем путешествии по России при царе Михаиле Федоровиче упоминает о немецком кладбище за Покровскими воротами, следовательно, Следовательно, должно было бы полагать, что в Марьиной роще погребали иноверцев еще при царе Борисе Федоровиче Годунове, но надпись на одном могильном камне, на котором вырезан 1668 год, противоречит этой догадке, впрочем, можно сказать утвердительно, что в царствование Петра Великого это кладбище было вовсе оставлено, и, судя по названию немецкие станы, которые и до ныне еще старики дают Марьиной роще, вероятно, превратилось в загородное гулянье иноземцев, живших тогда в немецкой слободе. В большой роще гуляющих было немного, кое-где сидели отдельными группами семейства купцов и ремесленников. Одни пили чай на каменных могильных плитах, из которых многие совсем уже вросли в землю, другие курили трубки и беседовали за бутылкой кроновского пива. Эти мирные наслаждения добрых и трудолюбивых людей были в совершенной противоположности с тем, что происходило в двух трактирах которые стоят на лугу между большой и малой рощами. В наружной галерее одного из этих трактиров играла музыка, то есть какой-то краснощекий артист с затекшими от перепоя глазами заливался на кларнете. Безобразный старик с небритой бородою колотил в турецкие барабаны, полупьяная немка, примаргивая правым глазом, отпускала удивительные трели на скрипке. Вокруг этого оркестра толпились цыганки в запачканных платьях и красных мереносовых платках, Записные гуляки в венгерках, удалые купеческие сынки в щеголеватых сибирках и пьяные старики с такими беспутными развратными рожами, что гадко и страшно было на них взглянуть. В другом трактире, как целая псарня голодных собак, с визгом и завыванием ревела толпа цыган, а перед дверьми трактира на песчаной площадке двое растрепанных оборванцев отхватывали трепака – этот классический танец всех загородных питейных домов и трактиров самого низшего разряда. Я заметил однако ж, что большая часть гуляющих по Лугу или вовсе не обращала никакого внимания на эти притоны разврата или смотрела на них с явным отвращением.